Глава 17. Ви Шарсо на редкость милая молодая женщина, а ее салон — комплекс, предоставляющий самые разные услуги в сфере красоты. Я замерзла в тонком пальто, и после заснеженной улицы горячий шоколад и обогревающие артефакты приходятся как нельзя кстати. Тебе нужны увлажняющая маска, массаж и… Эти брови нельзя оставлять в таком виде. После теплой встречи я сижу в кресле, а Ви деловито колдуют надо мной. Ее работницы косо посматривают, удивляясь, что хозяйка лично принимает какую-то неухоженную бедняжку, но помалкивают. Лишь беспрекословно выполняют распоряжения Ви, которые просят принести то кремы, то зелья, то духи. Боюсь, муж удивится подобным метаморфозам. Ухмыльнувшись, понимая, что слово «муж» звучит как-то слишком громко. «Постарайтесь не попадаться ему на глаза до отбора», — подает идею Ви. «Уверенно, владыка только обрадуется, что блаженная Мари и Даль не крутятся у него под носом», — отшучиваясь мрачновато. «Я не озвучиваю все свои планы, не рассказываю о задании Бога всех миров, поскольку не знаю, как воспримет это генерал Леон Шарсо». И ещё решит, что я представляю для его императора опасность. Тем не менее, я делюсь своим желанием сыграть в казино. У меня совсем маленькая сумма, но ставка же может быть небольшой. Маленькая сумма звучит гордо и насчитывает аж одну красную купюру. Горию. Ви смазывает мне лицо белой ароматной кашкой, а затем выдергивает шпильки из моих сухих, кое-как скрепленных волос, позволяя им рассыпаться по плечам. Волосы нужно укреплять, и еще тебя не пустят в казино в этом пальто, задумчиво произносит она. Помимо косметики, Ви пользуется магией, водит руками над моей головой, и я, пораженно наблюдая в зеркале, как волосы приобретают блеск и объем. Наносить косметические иллюзии или ограничимся природными средствами? Спрашивает Ви. Мне нравится мое лицо. Улыбаться не получается, так как смесь основательно стянула кожу. Понятно, но для казино тебе все равно понадобится иллюзия и приличная одежда. Хочу сказать, что все это достану в замке, но Ви делает мне знак помолчать. Пока не сниму смесь, не разговаривай. Я одолжу тебе все необходимое и помогу с иллюзией. Я отдам долг, возражая, когда она стирает с моего лица увлажняющую и питающую смесь. Как и золотишься в казино, так и отдашь, смеется Ви в ответ. А я, страшно довольная результатом, вглядываюсь в свое отражение. Кожа побелела и сияет. На щеках играет розовый румянец, и губы вернули естественный здоровый цвет. Перевожу взгляд на руки. Они мягкие, как будто Мари никогда не ухаживала за скотиной и не пахала в огороде, а целыми днями отдыхала в будуаре и гуляла под летним зонтом. Я буду благодарна за любую помощь, и я правда расплачусь. На самом деле казино меня тянет вовсе не жажда выигрыша. Я надеюсь встретить там Эдриана и осуществить первый этап своего плана. На отборе он должен потерять бдительность и думать лишь о таинственной женщине в маске. Дополнительно скрою лицо иллюзий, и постараюсь свести императора с ума. Сколько бы он ни твердил о своей страсти Клэр, я хорошо уяснила, что Эдриан реагирует на меня. Не знаю, играет ли роль истинность, но я помню его лицо, когда он собирался наказать меня. «Как драконы ощущают истинность?» — спрашиваю Яви, — принявшуюся сооружать мне невысокую прическу. Для дракона истинная пара как вода, как воздух, как жизнь. Ох, я не замечала, чтобы Эдриан Шейн Рашборн умирал без меня от жажды, а признаки удушья он, по-видимому, тщательно скрывает. Скептически щурясь в зеркало и ловлю таинственный взгляд ви. «Зря ты так, Мари». Я подозреваю, что Руши чем-то его поэт. Возможно, Мэмра Клер использует какие-нибудь особые духи. Но под напором истинности приворотные средства потеряют силу. И тогда держись. Я молчу, обдумывая детали плана. Все просто. Пусть Эдриан влюбится в изысканную незнакомку, забыв и о Клер, и о лишней жене. Я же начну с ним войну через газеты но эта часть плана пока самая сложная, и выиграю отбор. А истинные? Они тоже теряют голову? Задаю новый вопрос. Милое лицо Мари в отражении мне нравится. Блестящие русые волосы, серые большие глаза, идеальная кожа. Ви настоящий мастер своего дела. Я драконица Мари. Мне было трудно противостоять притяжению, но я старалась, отвечает она. Думаю, человеку легче, хотя с этим тебе Кани Грехом. Канни я наведаюсь позже, когда начну искать работу. Она, насколько я поняла, дама серьезная и со связями. Между тем, Ви приглашает меня в свой кабинет. Это просторная комната с видом на площадь, обставленная светлой и легкой мебелью. Что удивительно, здесь много растений, превращающих кабинет в маленький сад. Хотя Ви, зельевар, вспоминаю я. Тут же становится понятным и предназначение высокого шкафа полного колбочек и баночек. Ви держит в салоне самый разный инвентарь. И среди ее запасов, помимо кремов, находятся и вечернее платье, и шубка, и драгоценности. Все богатство извлекается из второго шкафа я провожу кончиками пальцев по тончайшей голубой ткани. Платье шито со вкусом и украшено лишь серебряной вышивкой, бегущей вдоль декольте. Вот маска. Дамы не появляются в казино с открытыми лицами. Вик кладет маску к остальным вещам, сложенным на диване. Потом драконица долго копается в ящиках, пока не находит нужные баночки, отмеченные яркими этикетками. Эти кремы Изготовлены с применением вытяжки драконьего цветка. Улыбается она и ставит баночки на стол. Смотри, небольшое количество втираешь в лицо, и оно меняет черты. Ви подвигает вперед один крем с синей этикеткой. А этот меняет тон кожи. Она постукивает себя пальчиком по подбородку, а потом спешит к шкафу, чтобы вернуться с флаконом. Это зелье для волос. Оно поменяет их цвет. Ви, я не знаю, как отблагодарить тебя. Мне неудобно. Она вскидывает руку. Мари, ты каждый день рискуешь во дворце. Руши реально опасные люди, так что моя помощь — это такая мелочь. В глазах Ви я улавливаю неподдельное сочувствие и решаю не ломаться. Если все пойдет по плану, я заполучу диадему и расплачусь с союзниками за их добро. Одежду лучше оставить тут. Будешь заходить ко мне и переодеваться. Я предупрежу свою помощницу». Виза молкает и смотрит мне в глаза. «Надеюсь, ты выиграешь самый главный приз», — добавляет она, и мне кажется, что драконица догадывается о моих настоящих планах. Несмотря на холод, я решаюсь на поиски редакции, Не стесняясь спрашивать прохожих и довольно быстро выхожу на главную площадь Торна. Дома здесь многоэтажные, кирпичные, с большими окнами. Редакция самого влиятельного издания «Торнского вестника» заняла солидное здание в 10 этажей. Над крышей сияет магическая вывеска, которая точно не даст ошибиться, и поможет в два счета отыскать вестник. Но ну, и гигантское изваяние дракона, установленного на крыше, тоже притягивает взгляд. Но дальше в фойе на первом этаже мне проникнуть не удается. Притаившись за пальмой в объемном горшке, я наблюдаю и делаю неутешительные выводы: в Торнском вестнике работают одни мужчины, женщинам оставлены позиции секретарей и уборщиц. И как быть? Придется думать об этом следующим этапом. Потаная дверь из дворца расположена в небольшом храме, прилепившемся к дальней ограде императорского парка. Подозревая, что посторонние ее просто не замечают, так что выглядит все так, будто я зашла в исповедальню. Ну или вышла, в зависимости от ситуации. Кажется, жрец и его паства тут же забывают обо мне, не удосужившись даже разглядеть. В любом случае, я еще раз убеждаюсь, что на тайный ход наложены чары, и проходить его могут лишь избранные. Такие, как жена императора, владеющая кольцом, и его няня. Да, миссис Лойт непроста, хоть и потеряла влияние во дворце. Я легко нахожу дорогу обратно, ориентируясь на светящиеся знаки. И кто бы мог подумать, что я так обрадуюсь своим покоем во дворце. Но ноги устали бегать по городу. Я намерзлась и сейчас мечтаю только о горячей ванне и мягкой постели. Звать служанок? спрашивает миссис Лойд, устроившаяся в кресле. В ее руках спицы, и она быстро вяжет, особо не глядя на шерстяное полотно. Участливый взгляд умный глаз направлен на меня. Не хочу их видеть, устало отвечаю я. Но мое желание отдохнуть разбивает настойчивый стук в дверь. «Я принесла первое задание для отбора», — раздается визгливый женский голос. «Быстро они. Хотя не сомневаюсь, что притащили мне фальшивое задание, чтобы выставить посмешищем».